Глава двадцать пятая Переезд и куча эмоций не прошли для меня бесследно. и Я чувствовала себя крайне плохо. Дикая усталость буквально валила с ног. Переживания выворачивали меня наизнанку до непрекращающейся тошноты, которая накатывала девятым валом. Шторм в моем организме только набирал обороты. Тучи опасений и волнений закрыли собой ранее безоблачное небо счастья. Полностью затянули, не оставив даже просвета, беспокойством сгустив воздух в нашем новом доме. Я чувствовала его разреженность, как будто перед грозой. А вы замечали, как пахнет воздух перед бурей? Тишиной. Ветер ненадолго притихает, минут на 10-15 максимум, но небо уже темно-серое, вязкое. На улице стремительно темнеет, давление падает, и запахи ощущаются как будто бы сильнее. Вот так пахнет мокрый асфальт. А вот чуть подул ветер, пройдя через соседний с нами участок парк, но не спугнул откуда-то взявшихся, припозднившихся пчел с клумбы. Этот запах хоть и похож на то, что будет после того, как гроза закончится, но все-таки совершенно другой, полный бесконтрольного ожидания. Что интересно, хоть в разных местах нашей страны начало грозы пахнет по-разному, все равно есть некое сердце аромата, его суть. Я прекрасно помню тот. После первой грозы в нашей квартире, разыгравшейся после моего молчания, скрытия звонка Гази. Скрываю ли я сейчас факт своей беременности? Нет, я просто выжидаю время, тая его. И у меня есть на это веские причины. Мои причины, которые я посчитала весомым аргументом. Именно поэтому я чувствовала грозу наших отношений, бурю на море моих волнений. И плакала тихонько скрывая свои страхи от невозможности сдержать плещущиеся волнами эмоции, бьющие по берегу моей веры, разрушая его, подмывая слезами. Дело было не в том, что я сомневалась в Сашином решении, а в том, что я не хотела его торопить, заставлять жить, обречённо признавая своё отцовство. А то, что он был не готов к нему, я не сомневалась. Как я могла обвинять его в неготовности, если сама была ошарашена, оглушена благословенным сюрпризом. Я признала его, приняла, полюбила, но как я могла ждать этого от Саши, который всем своим видом показывал мне, что совершенно к этому не готов? Имело ли я право огорошить его своим подарком, или проще было дождаться той благословенной бури, что зарождалась между нами и уже мелькала вдалеке первыми молниями раздражения? Впервые такие огромные, прорезающие собой весь небосвод покоя, они сверкали, освещая собой наше счастье, громыхали, раздражая слух возможными обвинениями. Ревела ли я? Ревела. Потому что понимала, что всё это крайне не вовремя. Но, поддавшись своей глупости, сама тайком прекратила принимать противозачаточные таблетки. Забыла. Не подумала. Не ожидала. Не готова. Плакала ли я? Все так. Как и нескончаемый осенний дождь, затянувший небо, который стал полным отражением моего состояния. Я видела его замечательным, но полным беспокойства. Он капал на деревья, и их ветви так переливались. Когда падал этот осенний дождь, все листья жили, шелестели, кричали о моем неспокойствии. Этот поздний дождь был мелкий, серый, знобящий, но одновременно чистый и откровенный. Когда с неба полилась дождевая вода, подъездная мощеная дорога стала скользкой. Но она будто дремала, а рядом с промозглым дождем об руку шёл туман. Скатилось тихое молчаливое солнце. Яркие краски листьев кружатся, вертятся по ветру. Нахмурилась черная туча безмолвия между нами. Пожелтела трава откровенности. И вот на деревьях уже иней, и меня окружила осень черного цвета. Я уходила домой, а осенний дождь всё так же монотонно моросил, бил по моим нервам.